Глава десятая, глядя на всю ситуацию в целом, я до сих пор не мог понять, чем насолил Коржинникову. У меня никогда не было знакомых с такой фамилией. Да даже само имя я не припомню. Из компаньонов, да, но с другой фамилией, да и в лицо я их знал. Взрослые мужчины, один даже старше меня, все бизнесмены, а тут. Черт, что-то не клеится! Устало откинулся на спинку колески и на пару минут прикрыл глаза. Мне просто необходимо понять, что происходит. Я не могу оставить все как есть, иначе будет только хуже. Такие люди ни перед чем не остановятся. Если он даже Ивана подослал, чтобы всеми возможными способами мне навредить, значит здесь явная обида с огромными последствиями. Но. За что обида? Дима, привет, ты на работе? Да, Никит, в кабинете. Зайди ко мне. И только я отложил телефон, как он вдруг зазвонил. Неизвестный номер. Слушаю. Никита Морозов, Дементьев вас беспокоит. Да, здравствуйте. Никита, сегодня к трём можете подъехать? Я вам встречу с Коржинниковым организую. Конечно, адрес напишите. Да, тогда до встречи. Всего доброго. Отлично. Может хотя бы личная встреча что-то даст. Поговорить с этим ушлепком не помешает. В дверь постучали, и в кабинет вошел Воскресенский. Приветствую, произнес он, пожимая мне руку. Я заметил по его лицу, что все очень негладко в его жизни. Хмурый, уставший, как будто подавлен. «Ранее Дима не бывал в таком состоянии». «Друг, что у тебя происходит?» «Неважно, как у тебя дела продвигаются, что известно по Корженникову». Я одарил его хмурым взглядом и, нажав кнопку внутренней связи, произнес: «Наталья, принесите две чашки кофе, пожалуйста». «Хорошо, Никита Тимофеевич». Дима скривился. «Что? Я не увольнял твою Настю». Может, это ты мне расскажешь, где она делась? Я не хочу ничего говорить на эту тему. Никит, ты меня знаешь, давай лучше не будем. Как же он меня сейчас злит. Неужели нельзя поделиться, чтобы я мог хоть чем-то помочь? Вы расстались. Друг одарил меня едва ли ненавистным взглядом. Ладно, ладно, молчу. Но если же захочешь, ты поделишься со мной? В кабинет вошла новая секретарь Наталья. «Ваш кофе. А тебя не учили стучаться?» Неожиданно сорвался Дима, напугав бедную девушку. «Извините», — испуганно ответила она. «Наталья, поставьте чашки и идите». Она выполнила мою просьбу и тут же ретировалась из кабинета. «Ты совсем уже охренел, Дима?» Или тебе напомнить, что секретари уборщицы дежурные ровным счетом такие же люди, как и мы?» Зло прорычал я, злясь на его поведение. «Зачем ты меня позвал? Давай по работе. Мне бы очень не хотелось с тобой ругаться, Никит». «А мы не ругаемся. Я просто пытаюсь донести до тебя, что ты не имеешь права так себя вести. Тем более с девушкой». Дима явно не желал разговаривать, но и залезть в его голову я тоже не мог. Абсолютно не понимал, что с ним происходит. «Разве она виновата, что Насти здесь больше нет? Или ее вина, что вы не можете наладить отношения?» В ответ снова тишина. «Ты можешь быть свободен, я даю тебе отпуск». Он перевел на меня непонимающий взгляд, а я кивнул. «Месяц у тебя, чтобы привести свои эмоции, свои дела и настроения в порядок. Ты помог мне, я хочу помочь тебе». «И что я, по-твоему, буду делать целый месяц?» «Я не знаю. Придумай. Отдохни и полети куда-нибудь». «Куда-нибудь», — хмыкнул он и отпил горячий кофе. «Невкусно». Я закатил глаза. «Ну, конечно, не его же Настя готовила». «Будь на связи, Дим, и чтобы я тебя не искал». Парень кивнул и вышел из кабинета. Я отпил из своей чашки и пожал плечом. «Вкусный кофе». Понятия не имел, что происходит с Димой. Ясно одно. У него не заладилось с Настей. Только почему мне никто не сообщил о ее уходе? И когда вообще это случилось? Что послужило причиной? И почему Воскресенский такой злой? Тут вариант, что Настя отказала, не прокатит. Я прекрасно знал, что она влюблена в него и вряд ли стала от него бегать, Да и Димка тоже по уши. Тогда в чем же причина? Неужели изменил ей? В это сложно поверить. Зная то, как он трясен над Настей, вряд ли посмел бы загулеть, даже несмотря на его прошлые. Черт, одни загадки, тайны, и никаких ответов нет. На столе зазвонил телефон. Увидев имя на экране, Я заулыбался и поспешил ответить на звонок. «Не говори мне, что ты только сейчас проснулась». Произнес негромко, но знал, что Соня меня услышит. «Мне стыдно в этом признаться. Ты не знаешь, из-за чего такое может быть?» Хриплый голос. «Боже мой, мурашки по телу. Думаю, твой организм меняется из-за беременности и требует, чтобы ты отдыхала как можно больше». «Я сама себя не узнаю». Но я так выспалась. Это отлично. Чем планируешь заняться? Я прихватила немного книг с собой. Хочу позаниматься. Никит? Да. Мне завтра надо в университет, у меня пары. Не очень радостная новость. Эм, отменить никак? Нет, конечно. Но отменю один раз, но вечно же не смогу. Ты права. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Спасибо. «Я сегодня еду к Дементьеву участок, он мне организует встречу с Коржинниковым, а потом сразу домой». «Будь осторожен, целую тебя». Она сбросила вызов, а я улыбался, как дурак. Она сказала «целую тебя». «Это что-то новое». Я отложил телефон и с хорошим настроением принялся за работу. Умеет же эта женщина дать нужный настрой на работу, сама того не подозревая. К трем часам я подъехал к полицейскому отделению, где меня встретил Дементьев. Он сразу же провел меня в допросную. «Извините, кофе предложить не могу», — хмыкнул он, на что я кивнул. «Точно не то место. Я буду присутствовать при вашем разговоре. Спрашивайте, о чем посчитаете нужным». Может, нам удастся выудить с него хоть какую-то информацию благодаря вам». «С вами он так и не захотел говорить. Нет, боится наверняка, что, дерни за ниточку, распутаем весь клубок». «Хотелось бы распутать, потому что из-за этой сволочи страдают мои близкие люди». «У вас с Софией отношения?» Неожиданно задал вопрос Демид, на что я согласно кивнул. «Хотелось бы, чтобы так было». «София мне нравится». «Она хорошая и всегда рада всем помочь. Даже вас вот не убила. А могла ведь...» «Могла, это точно». Дверь скрипнула, стукнула, и через несколько секунд в допросную завели Коржинникова. Он тут же оскалился, стоило ему увидеть меня. И в его взгляде появилось презрение. Пришел, выплюнул он и сел напротив меня. Конвоир пристегнул его за наручники к столу. Я внимательно смотрел в его глаза, пытаясь понять, мог ли я с этим парнем где-то ранее встретиться. Но никак не узнавал. Да и молодой он совсем. Где бы мы с ним пересеклись? «Ай, прости. Ты же ходить не можешь. А меня это радует. Правда, жаль, что это не благодаря моей помощи». «А чего же? В какой-то степени и ты постарался». Когда кувыркался с моей женой. А, Рита, эта наивная дурочка. Влюбилась в меня по уши, представляешь, думала, что она мне нужна. Ты, подонок, разрушил мою семью. Ну ладно, прям разрушил. Я еще ничего не успел сделать. А что, я виноват, что девочка верной быть не умеет. Это все твоя женушка виновата. Только слабаки обвиняют во всем случившемся женщину. Да плевать! прорычал он, двинувшись вперед. «Сидеть, а то сейчас позову конвоира», рыкнул Дементьев, глядя на урода. Нашел чем пугать», хмыкнул Коржинников, продолжая смотреть мне в глаза. «Кто твой дружок? Зачем ты приказал ему убить Софию?» «Ошибаешься, брат», хмыкнул он, оскалившись. «Я никого не подсылал. Думаешь, у меня такие ресурсы имеются?» Ты не достоин того, чтобы тратить на тебя такие бабки. Да что ты. А как же тот миллион, что ты обещал Софии за мою смерть? Это был максимум, чего ты стоишь. Я кивнул и откинулся на спинку колески. Скажи, кто ты? Зачем желал моей смерти? Думаешь, я так просто при следоке начну говорить что-то? У тебя есть что тереть? Ты уже сидишь за то, что пытался меня убить. Да... Эта тварь-врачиха знатно меня подставила. Как же у меня чесались руки разбить ему морду. Не было бы здесь Дементьева, я бы точно вмазал этому придурку. Просто ты полное ничтожество, трус и подонок, который хотел убрать человека с помощью женщины. Это тебе за моего отца. Из-за тебя его нет в живых. Я прищурился, не понимая, о ком он говорит. Какого еще отца? «Что, урод, забыл, как вы ехали вместе на фуре 18 лет назад?» «Ах, вот откуда ниточки тянутся. Только почему Коржинников? И при чем тут я к той аварии?» «Мой отец Григорий Кислицын из-за тебя погиб в той аварии». «Во-первых, я не виноват, что он пил за рулем. Во-вторых, из-за него мог погибнуть я. И в-третьих, если он твой отец, почему у тебя другая фамилия?» «Потому что из-за тебя я стал сиротой. Мать спилась и сгорела в доме вместе с документами и вещами. Меня к бабушке отправили, которая вскоре тоже умерла. И записали меня в доме на фамилию матери». То, что я услышал, повергло меня в шок. Я действительно не был виноват в той аварии. Я сам тогда чуть не умер. Когда моей дочери был всего лишь годик, я работал дальнобойщиком. Для бизнеса нужны были вложения. На фуре хорошо платили. И пришлось идти. Как бы сильно я тогда не хотел оставлять дочку, но другого выбора не было. Я мечтал, чтобы Алина получила в жизни все самое лучшее. Мама Инна тогда оставалась с внучкой, чем очень мне помогала. Я порой уезжал на пару месяцев, но зато знал, ради кого это делаю. Работали мы с напарником, тем самым Григорием Кислицыным. Каждый за рулем проводил по четыре часа. Так было между нами оговорено. И ночью, когда я по графику спал, Гриша был за рулем и, как оказалось позже, пил в это время. Он не справился с управлением, фуру занесло, и мы перевернулись. Меня спасло только то, что я был в задней части кабины. Кислицын умер сразу же, потому как основной удар пришелся на его сторону. Материальный ущерб за зерно и фуру повесили на жену напарника, а она осталась одна с ребенком. Я решил помочь и все взял на себя. Возможно, именно это сыграло главной составляющей для моего бизнеса. Я не сбежал в кусты, и Бог наградил меня удачей. Я выкарабкался из долговой ямы и встал на ноги. Мне жаль, что твое детство ни хера тебе не жаль. «Но я рад, что ты получил свою порцию були». «Прекрати вредить Софии. Она никакого отношения к моей семье не имеет». «Так ли это? А как насчет ее беременности?» Злобно прорычал Коржинников, кривясь от мерзение. «В какой-то степени я его понимаю». «Ты идиот. Она не от меня беременна. А ты бы, прежде чем вершить чьи-то судьбы, разобрался подробнее в деле». И это я тебе говорю не только о моем реабилитологе. Я развернул коляску и подъехал к двери. Говорить с этой сволочью больше не о чем. По крайней мере сейчас, когда я и сам на взводе. Может быть, позже, когда успокоюсь, я смогу ему все объяснить. И ему дам шанс. И только от самого парня будет зависеть его будущее. О смерти твоего отца я точно не виноват. Я открыл дверь и выехал из допросной. Мне бы хотелось его пожалеть, но не сейчас.